то есть за доской, прибитой к двум кольям. Петр Артемич пил из бутылки молоко, задрав голову так, словно смотрел на месяц через подзорную трубу. «Петр Артемич, сказал Анискин, — «двух паньковых я вижу, а третий где?» «Третий под зародом», — шепеляво ответил поливодческий бригадир. «Он, Федор Иванович, такой завидный парень, что как свободно минуточка, так спать». Федор артемович дососал молоко и задумчиво добавил. «Я так думаю, что он потому хорошо и работает, что завсегда высыпается. А вот я, Федор Иванович, сроду в недосыпе, вот ты человек разумный. Давай считать, сколь я в сутки сплю. Ты сам сосчитай», — ответил участковый, и неторопливо пошел к крайнему зароду, возле которого, действительно привалившись боком к соломе, спал старший Паньков, Семен. Глаза у парня были прижмурены, рот открыт, и нижняя губа закруглена мягко по мальчишче. Но лежали на соломе тяжелые кулаки, равномерно дышала выпуклая грудь, подергивался на виске тугой мускул. — Вставай! — сказал участковый, и сандалии потрогал сапог Семена. — Эй! Вставай! Семен поворочился и помычал, перевернувшись на другой бок, пошлепал губами И Анискин присел возле Семена на корточке, посмотрел на него милицейскими глазами. — в бане под полком лежит, — проговорил Анискин. — Семен, а, Семен, ты аккордеон под полок положил, смотри, а то Анискин найдет. Паньков крепко свел брови, еще сильнее прижмурил веки, пробурчал. — Лодка-то, лодка! — лодка. не лодка, быстро, — быстро сказал Анискин. «А спрятал ли ты аккордеон под полок? Семен?» «Ты слышишь про аккордеонта? — ответил Семен и открыл глаза. «Аккордеон-то под полком лежит», — тихо произнес участковый. Ты да его зачем Семен под полок-то спрятал?» Глаза Семена сначала смотрели вяло и безжизненно. Затем зрачки сусились так, словно парень глядел на солнце, а белки засинели. «Секунду!» Семен со страхом в глазах лежал неподвижно, потом ресницы вздрогнули. В глазах мелькнуло такое, что участковый подумал, «Ох уж эти мне паньковы! Что Пороскева, что Виталя! Одна сатана!» «Твоя взяла, Анискин», — сказал Семен, и в его голосе прозвучало облегчение. «Плеши теперь, Анискин!» Не опираясь о землю руками, Семен гибко поднялся, тряхнул такими же буйными кудрями, как у отца, и, отставив ногу, встал перед Анискиным во весь рост. Серый комбинезон хорошо облегал его квадратную фигуру, плотно стояли на земле сапоги 45-го размера. И Анискин вдруг тоненько присвистнул. Эти сапоги-то ведь вот чьи! Да, только сейчас участковый вспомнил, что с фронта Виталий Паньков приехал при сапогах. Привез с фронта Виталии ноги, а их ему начали обрезать в Томске только тогда, когда пошли по ногам синие сквозные пятна. Обрезали ноги Виталию не раз и не два, а три раза, и только тем и спасли его жизнь, что обкорнали без остаточка. Вот сапоги точьи, повторил Анискин и длинно цыкнул зубом, а я-то голову дурил. Участковый отступил от Семёна на три шага, встал, так же ровно как парень, и посмотрел на месяц, на резное облачко, что плыло над полями и обью, и на алое, тревожное небо на востоке. Большой был Анискин, величественный, как загадочный восточный бог, и не было к нему пути, чтобы приблизиться, встать рядом, заговорить. Минуту так стоял участковый и думал, «Матерь родная, жизнь-то она вот какая! Может, я и с Зинаидой не так, как надо, разговаривал, может, и с теми бездельниками не так ведусь. Не может же быть, что все в них плохое, ой, не может быть! И того не может быть, что я кругом прав, а моя родная дочь кругом виновата. Жизнь, жизнь!» Еще минуту помолчала Нискин, а потом холодно произнес. Ну-ка, подними паньков в голову. Подними да расскажи-ка, как ты...